Часть 4. Когда Илиан на земле думал о Яне, не заставил ли эффект бабочки Яна чихнуть? Ни одна официальная запись не могла этого подтвердить. Ян, который отпустил Жоанна Ребеллу и взял в заложники покойного Хельмута Рененкамфа, сел на крейсер под названием «Аледа-2» и покинул планету Хайнесен. К нему присоединились Фредерико, Шон Копф, и его бывшие подчненные, теперь освобожденные из-под домашнего ареста. Это было 25 июля. Атонбора был капитаном крейсера, но, используя Камфа в качестве предлога, он преуспел в получении большого количества оружия и провизии от правительства Союза. Оставив обдумывание дальнейших планов Яну, он насвистывал как добродушный космический пират. Фредерика Гринхилл Ян сменила свой цветочный узорчатый фартук на черный берет и военную форму, отважно встав рядом с мужем в качестве его адъютанта. Во время их отбытия из Хайнесена Ян думал отдать дань уважения адмиралу Бьюкоку, но отказался от этой идеи. Отставной, еще только выздоравливающий главнокомандующий космического флота также заслужил подозрения правительства Союза. Даже встреча один на один была слишком рискованной, так как это могло поставить под угрозу и без того хрупкое положение старого адмирала. Так или иначе настанет день, когда они снова встретятся, так что Ян подавил это желание. Однако Ян связался с вице адмиралом Алексом Кассельным. Их связь была очевидна, и если Ян бы не связался с ним, то мог вызвать подозрение о каком-то уже существующем секретном пакте между ними. Как только Кассельн, который до этого был сослан штаб тыловых служб на номинальную должность, узнал о ситуации, то связался со своей семьей. Он сорвал свои знаки различия и положил их на свой стол, отдавшись под командование Яна. «Без меня», — сказал он, — «этот глупый Ян ни за что не справится». Адмирал Рокуэлл, зная, что его оставят исполняющим обязанностью руководителя таловых служб, пытался отговорить его от отъезда, но Кассель лишь фыркнул, посмотрев на адмирала через плечо. Бывший начальник штаба Мурай, заместитель командующего Фишер и заместитель начальника штаба Патрича больше не находились на Хайнесене, а были прикреплены к своим постам в пограничье, что делало невозможным связаться с ними. Лето того года флот велибальда Юахима фон Меркатца насчитывал 464 линкора и 80 флагманов. То, чего флоту не хватало в организации, он компенсировал своей передовой огневой мощью и силой. И хотя численность его была небольшой, в экипажах было много солдат с реальным боевым опытом. Они, конечно, были слишком горды, чтобы присягнуть на верность Галактической Империи, но когда капитан третьего ранга Хамди Ашур занимавший среди них самое высокое звание и известный своим мастерством как тактический оператор флота, поднялся на мостик флагмана Меркатца Шива. Он полностью починился право меркаться командовать. «Хотя я согласен с вами по поводу поднятия флага восстания против Империи. Под каким предлогом действует этот флот? Это демократия? Еще одна династическая диктатура, как у династии Лойнграм? Или даже милитаризм?» Бернхард фон Шнайдер оглянулся на Меркаца Но бывший имперский адмирал подал знак Ашуру продолжать. «Я знаю, что это грубо с моей стороны, ваше превосходительство Меркац, но вы когда-то сами занимали высокое положение в имперском флоте. Кроме того, оказавшись изгнанным в другую страну, вы служили министром обороны законного правительства Галактической империи. Целью же этого правительства должно было стать восстановление неотъемлемой власти рода Голденбаумов. Я не могу быть частью такой цели». Другие новобронцы беспокойно зашевелились позади него, не только потому, что Ашур был их командиром, но и потому, что он показал себя харизматичной личностью. «Позвольте мне прояснить этот момент. Цель этой армии точно не восстановление династии Голденбаумов. Я слышал, что вы никогда не отказываетесь от своих слов, адмирал. Я верю вам. Но хотя, возможно, мне не следует так говорить, когда дело доходит до объединения солдат во славу демократии, вашему доброму имени адмирал Меркац не хватает определенной привлекательности». «Тогда кого бы вы признали лидером этой антиимперской добровольческой армии?» — спросил Шнайдер. Ашур слегка наклонил голову. «Адмирал Бьюкок обладает необходимыми достижениями и популярностью для солдат демократии, но в его возрасте трудно представить его знаменосцем будущего. Бывшие начальники Центра стратегического планирования, Ситоли Лобос — люди прошлого. Поэтому я бы надеялся увидеть в этой роли молодого человека со своей собственной харизмой и достоинством». Адмирал Яна Венли?» «Не сглазьте. В любом случае, это не то, что мы увидим сегодня или завтра. Я буду следовать вашим приказам, адмирал Меркац. Вы можете рассчитывать на меня!» Поскольку у них не было необходимого количества солдат для имеющегося числа кораблей, Ашур согласился, когда его попросили помочь управлению флотом и подготовил своих людей к выполнению задачи. «Этот человек, безусловно, может многое сказать», пробормотал Шнайдер, наблюдая за ними. «Как бы то ни было, он кажется достаточно надежным. Меркац горько улыбнулся. «Вы же знаете, что он прав. Я не подхожу для того, чтобы быть знаменосцем демократии. Около двух или трех лет назад я сражался с демократическим флотом как солдат деспотического государства, и если бы я вдруг поднял флаг демократии так поздно, то будущие поколения сочли бы меня человеком без чести. Ваше превосходительство, не слишком ли много вы в это вкладываете? Все знают, что вас вынудили обстоятельства, и что вы всегда старались поступать по совести несмотря ни на что. Что бы ни решили потомки, правда в том, что никто, кроме Яна, не способен обеднить солдат демократии. Вот почему даже правительство Союза, которому он всегда служил, боится его. Их действия породили слухи о безответственности. Граждане никогда не предполагали, что Ян и его клика сбегут с Хайнессона. Меркат сменил тему. местонахождение его величества до сих пор неизвестно. Под его величеством Меркат имел в виду немолодого златовласого правителя Рейнхарда фон Лоинграма, а 37-го императора из рода Голденбаумов, Эрвина Йозефа, возведенного на престол в пятилетнем возрасте и похищенного в семь лет. Шнайдер стыдливо спрятал взгляд. «К сожалению, так и есть. Я знаю, что вам трудно это слышать, но при таких обстоятельствах любое расследование практически невозможно». Меркат знал это. Раз им удалось неоднократно избежать обнаружения имперским флотом, то не было особого смысла начинать официальное расследование или поиски, Бессильные вооруженные силы Союза не могли недооценивать способность Таймца разыскать врага. Тем не менее, Меркац не оставлял поисков бывшего ребенка императора, потому что знал, что сознание мальчика до его исчезновения было нарушено. Его эго часто вырывалось наружу, в итоге даже проливая кровь тех, кому было порочно заботиться о нем, с каждой такой капли пролитой крови дух человечности угасал в гербе Голденбаумов. Хотя такая непредсказуемая жестокость была в его природе, Было преступлением не исправить этого, за что несли ответственность взрослые вокруг него. Восстановление императорской династии Голденбаумов было безнадежно, в первую очередь потому, что человечество не желало этого. Меркаджи просто хотел, чтобы Эрвин Йозеф вырос здоровым телесно и умственно, и чтобы он прожил мирную жизнь как анонимный гражданин в любой политической системе, в которой он окажется. Но это, вероятно, будет даже сложнее, чем несбыточная мечта о восстановлении династии, и все же он хотел сделать это реальностью. А еще хотел предоставить Яну Венли необходимые военные ресурсы для его грандиозного появления на сцене. «Это последние два дела, которые мне нужно закончить, прежде чем я умру», — подумал Меркац. На мостике крейсера «Леда-2» три вице-адмирала флота Яна, Кассельн, Шонкопф и Аттенбора обсуждали своего командира острыми замечаниями, как и на его недавней свадьбе. «Я надеялся, что слава Яна Венли сделает все за него», — сказал Шонкопф. Но он совсем ничего не делает. Оказалось непросто его расшевелить. Вы говорите, какой учитель переживающий за плохого ученика генерал Шонков? На самом деле я когда-то подумывал стать учителем, но я ненавидел, когда мне задавали домашние задания. Но, видимо, лекции читать вам нравится, упрекнул его косальница смехом. Это был человек, который, несмотря на подсчетную должность начальника тыловых служб на далекой планете, фыркнул и отправился в путь. Потеря его превосходных административных навыков наверняка стала еще одним поводом для сожаления у вооружённых сил Союза после потери Йона Ванли. «Тем не менее, генерал Шонкопф, вам удалось очень точно разгадать планы правительства и принятия меры, несмотря на отсутствие информации. Но, возможно, правительство оказалось недальновидно», ответил Шонкопф на похвалу коссельна с несвойственной ему скромностью. «Или на меня не снизошло озарение. Эй, вы же не хотите сказать...» «Верно, адмирала Тенбора? И на данный момент неважно, было это правда или нет, я также уверен сейчас, как и тогда, что правительство Союза было вовлечено в злонамеренный заговор. Я не лгал вам или что-то в этом роде. Даже если вы сами раздули пламя?» Несмотря на свой саркастический ответ, Атонбор внезапно забеспокоился, перебирая в памяти события последних дней. «Вам грустно, что все так обернулось?» «Вовсе не ответ, адмирал Кассель!» Сказал самый младший из троих, качая головой. «Я всего лишь новичок» которому еще нет от 30, а люди уже называют меня Ваше Превосходительство. Это благословение, и проклятие служить под началом адмирала Яна. Ему стоило бы принять ответственность за это. Алекс Косыльн снял свой черный берет и поднял глаза. Знаете, нас называют мятежниками, но с моей точки зрения мы всего лишь кучка беглецов. Двое других не возражали.